Глава 15 Обстоятельства смерти комиссара Балыба оказались исключительно странными и с тревожной однозначностью напоминали происшествия в Сабесе. Чекист исхитрился разом пополнить собой статистику и тех, кто погиб от пули, как в общем-то и полагается, непримиримому борцу с контрреволюционной гидрой, и тех, кто умер по-старорежимному, можно сказать, даже мелко буржуазно в постели. Его смерть обнаружила санитарка, разносившая скудный обед по палате, где помимо балыбы лежало еще около двух десятков пациентов. На тот момент мертвое тело, которое все принимали за спящего, уже начало коченеть, и осмотревший его врач сделал заключение, что погиб комиссар часа за два-три за до этого. Сыщики взяли в оборот свидетелей, наиболее важными из которых виделись двое пациентов, занимающие соседние с Балыбой койки. Первым был широкий, мощный татарин с круглым и плоским, словно блин, лицом и узенькими, щелочками безразличных ко всему глаз. Азиат, видать, попал в больницу после какой-то поножовщины, и потому его луналикая физиономия была вся штопанная-перештопанная, чего выглядело чрезвычайно свирепо. Татарин практически не понимал по-русски и едва-едва мог на нем изъясняться, ну или старательно это изображал. Так или иначе, никаких внятных показаний от Бусурманина добиться не удалось. Он лишь повторял "Сапал, Видел? Нет! Сапал". Врал или нет свидетель? Аллах его знает, может, и вправду спал потомок Чингисхана целебным богатырским сном и ничегошеньки не приметил. Второй сосед Балыбы, в отличие от Татарина, изо всех сил старался оказать дознанию самую активную помощь. Это был худой, нескладный юноша, почти мальчик с болезненным синюшным лицом и полностью загипсованными ногами. Принёк усердно припоминал все. Даже самые незначительные события дня и сумбурно рассказывал про то, чем кормили на завтрак, какие байки нынче травили, сколько раз кому приносили утку и прочие тому подобные подробности, делающие честь его наблюдательности, но совершенно не относящиеся к делу. Что касалось того интервала времени, в течение которого произошло убийство, тут молодой человек терялся. По здравому размышлению, не увидеть убийцы он не мог, но выходило так, что вот же не увидел. Мальчишка едва не плакал и клялся всем, начиная от Господа Бога и заканчивая пролетарской совестью, что койки погибшего никто вроде как не подходил. А потом и сам, прекрасно понимая нелепость этого факта, начинал строить фантасмогорические объяснения произошедшему, более всего склоняясь к версии с происками японских интервентов, про которых где слыхал, что все японцы поголовно обучены хитрому умению кончать людей подло и из-под тяжка. Само собой сыщики в версию с коварными ниндзями не верили, но и каких-либо других более разумных идей не имели, поскольку не только молодой сосед Балыбы, но и остальные пациенты, а также посещающие палату персонал, уверяли, что за последние несколько часов у постели погибшего никого не заметили. Единственный вариант, который еще хоть как-то укладывался в рамки здравого смысла, сводился к тому, что убийцей был сосед Балыбы — Тот самый наблюдательный молодой человек, койка которого стояла как раз с той стороны, с которой должен был быть произведен выстрел. «Шмальнул, малец, втихаря! А после ствол в нужник сбросил!» Живо описал свое видение картины преступления инспектор Котов. «Арестовать его гниду и припереть как следует! Шкет этот плюгавый враз расколется!» Предложение по прижатию плюгавого шкета Семен Гаврилович высказывал, меряя беспокойными шагами, крохотный кабинет сестры-хозяйки, выделенный сыщиками для опроса свидетелей и проведения совещаний. Помимо Котова, в Каморе находился начальник московского УГРО и никчемный, по глубокому пролетарскому убеждению, Семена Гавриловича старорежимный консультант. «Не мог этот малый ничего нигде спрятать», уныло возразил Трепалов. «У него все ноги переломаны». «Лежачий он!» «Доктор подтвердил!» Кутов на мгновение задумался и тут же скорректировал свою версию. «Ноги, не руки!» — выдвинул он неопровержимый довод. «Стрелять-то он мог, а оружие, значит, не сам прятал. Видать, сообщник угада этого имеется». «Так-то оно скольки стрельнуть в висок дел нехитрое!» — согласился Трипалов. «Особенно спящему-то человеку!» «Подождите, Александр Максимович!» Вмешался Руднев. «Как рано выглядит!» «Штанцмарка есть?» «Чего есть?» Нахмурившись, переспросил Трипалов. «Штанцмарка», — нетерпеливо повторил Дмитрий Николаевич. «Отпечаток ствола. Такой при выстреле в упор бывает. Если есть, то мальчишка ваш, лежачий, ни при чем. Он бы до головы соседа не дотянулся». Пролетарские сыщики переглянулись И Котов, уязвленный тем, что версия его того, гляди, развалится из-за какой-то невнятной зауми и припомнивший давишнее признание Руднева в постыдной трусости, язвительно предложил. — Так вы сами, товарищ Руднев, сходите да проверьте. Покойник в коридоре лежит. Перевозку из судебной мертвецкой дожидается. Дмитрий Николаевич сердито скрипнул зубами и шагнул к двери. — Напомните мне, Семен Гаврилович чтобы я вам учебник Минакова дал почитать», – прошипел он в сторону Котова. Примечание. Петр Андреевич Минаков, русский и советский врач, один из основоположников судебной медицины в России. Конец примечания. В конце бесконечного больничного коридора, куда вышел Дмитрий Николаевич, стояли носилки с продолговатым, прикрытым простыней предметом, при виде которого Руднева прошиб холодный пот, а голова его сделалась пустой и звенящей. Двигаясь натужно, словно во сне, Руднев подошел к носилкам и деревянным голосом попросил. — Приоткройте ему голову, ну, чтобы лица видно не было. Трепалов слегка отдернул простыню, так что стали видны рука с задранным рукавом больничной рубахи, плечо, щека со слегка проступившей щетиной и висок с черной дырой, от которой куда-то вниз к затылку сбегала дорожка запекшейся крови. Преодолевая ужас и дурноту, Дмитрий Николаевич осмотрел рану. «Вот!» — он указал на след вокруг черной дыры. «Это называется штан с маркой. Широкая, видимо, от глушителя». Трепалов опасливо, поглядывая на побелевшего лицом консультанта и беспокоясь, как бы тому и впрямь того гляди, не сделалось бы худо, поспешил отдернуть простыню. Но Дмитрий Николаевич жестом остановил его, разглядывая руку убитого. «Подождите, что это у него? Татуировка?» «Поднимите рукав повыше!» Котов засучил покойнику рукав, и стало видно, что почти у самого сгиба локтя на предплечье Балыбы не очень умелой рукой наколот мальтийский крест и надпись «К высокому и светлому знай верный путь!» «Чудная какая-то наколка!» — заметил Трипалов, когда сыщики вернулись в кабинет сестры-хозяйки. «На флоте я подобных не видал. Может, с каторги?» Руднев, которому все еще было не по себе, неопределенно отмахнулся. «Нужно проверить биографию Балыбы». Тускло начал он, но раздосадованный, крушением своей версии котов, его бесцеремонно перебил. «Сдалась вам эта регалка!» — заявил он. «Вы, товарищ Руднев, с наукой вашей лучше объясните, как же это все-таки так вышло, что человека при полной палате хворых шлепнули, и никто этого не заметил?» Трипалов вопрос поддержал. «И впрямь. Ерунда какая-то выходит. Что вы это думаете, товарищ Руднев?» «Прекратите называть меня товарищем!» — сорвался вдруг Дмитрий Николаевич. Не иначе, как испытание, только что пережитое в больничном коридоре, в конец взвинтило ему нервы и без того изрядно потрепанные за несколько последних дней. «Так можешь тебя контр господином называть? Прикажешь!» — угрожающе надвинулся на Дмитрия Николаевича Котов. «Можете обращаться ко мне по имени и отчеству или просто по фамилии, если угодно». «А чем вам слово «товарищ»? Не нравится?» Безлобный даже как-то сочувственно поинтересовался Александр Максимович. От этого его тона Руднев в раз охолонул и пожалел о своей вспышке. «Оно мне нравится», — ответил он примирительно. «Но для меня, Александр Максимович, оно наполнено совсем иным смыслом». «Ну, хорошо, Дмитрий Николаевич», — пожал плечами начальник московского уголовного розыска. «Так что вы про смерть Балыбы думаете?» «Я думаю, что мы имеем дело с профессиональным убийцей». «И что же?» «У этого убийцы шапка-невидимка имеется?» – издевательски осведомился Котов. «Нет, скорее у него имеется белый халат», – возразил Руднев и объяснил. Человек в медицинском халате привлек бы к себе наименьшее внимание. В палату постоянно заходят врачи и санитары. Под этой личиной он подошел к Балыбе, буквально на секунду задержался, чтобы выстрелить и ушел. Вполне вероятно, что он и к другим койкам подходил. Например, делал вид, что температуру у больных проверяет. Никаких подозрений такое поведение вызвать ни у кого не могло, и в памяти как в нечто особенное не осталось. — Ну, допустим, — согласился Трипалов. — А делать-то вы, что предлагаете? — То же, что и раньше, — ответил Дмитрий Николаевич. Для начала выяснить, кто та женщина, что вчера приходила к Балыбе. Пока это единственная наша зацепка. Руднев раскрыл свой блокнот и показал сыщикам карандашный портрет очень красивой женщины лет 30. Я нарисовал ее со слов свидетелей, — пояснил он. — А ведь у нас еще одна зацепка есть, — вдруг оживился Александр Максимович. Сегодня утром к Балыбе другой посетитель приходил и тоже какой-то странный. В журнале записался дядя и пациента, хотя балыба выходит, что сирота казанская и внешность у этого очередного родственничка исключительная. — Точно! — снова воодушевился неугомонный Семен Гаврилович. — Я же ей дядька этот тут замешан. Хлопчик, с ногами ломанными, сказывал, дескать, «Тип тот, самую, что ни на есть подозрительную наружность имел. Одет был в черкеску, шапка овечья добровей, бородища черная кудлата и говорил с выговором кавказским, да так громко, что шикали на него. Наверняка бандит. Он-то убийцу к товарищу Балыбии подослал. Может, тут и вообще контрреволюционный заговор этих, э, как их, ну, тех, что сало не жрут». Энтузиазм Котова даже его начальнику показался чрезмерным, и тот уж было собрался осадить разгорячившегося подчиненного, но бывший граф его опередил. «А кто еще приходил к Балыбе в эти два дня?» — спросил он. «Никто!» — пожал плечами Котов. «Как никто? А комиссар Строкина?» — надавил Дмитрий Николаевич. «Товарищ Строкина приходила!» — согласился Семен Гаврилович. «Ну так она же из Чека. «А еще кто-нибудь из ЧК приходил?» — продолжал наседать Руднев. «Янсенс, приходил!» — отвечал Трипалов, взглянув на Дмитрия Николаевича из-под лобья. «Еще вчера, чтобы обстоятельства вашей с ним стычки выяснить. Больше никого не было. А что?» Дмитрий Николаевич ничего не ответил. Он снова открыл свой блокнот, но уже на чистой странице, и принялся рисовать. Через минуту из подумелого карандаша художника появилась бритоголовая, украшенная густыми хмурыми бровями и лихими кавалерийскими усами, личина комиссара Янсенса. «Мне нужно поговорить со свидетелем», — заявил Руднев недоумевающим пролетарским сыщиком. «С тем молодым парнем, соседом Балыбы». Втроем они прошли в палату, и Дмитрий Николаевич показал мальчонке свой рисунок. «Похож на того в папахе, что утром к твоему соседу приходил». Молодой человек испуганно замотал головой. «Не, этот на другого похож», — ответил он, делая большие глаза. «Этот вчера тут был, он из органов, фуражки, кожанки и с наганом». «Ну-ка, внимательно посмотри». «А так...» Руднев пририсовал Янсенсу бороду в пол лица и мохнатую горскую шапку. «Так, может, и похож», — засомневался парень. «А голос у него такой был?» — спросил Руднев, произнеся свой вопрос с характерным гортанным акцентом. Окончательно сбитый с толку юнец кивнул. Как только сыщики вышли из палаты, Трипалов потребовал у Руднева объяснений. «Что все это значит, Дмитрий Николаевич?» «Это значит, что нужно срочно найти комиссара Янсенса», — хмуро ответил Руднев. Влажный исчерченный рябью мелкого апрельского дождя мрак, разливался за окнами кабинета начальника особо-секретного отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем товарища Горбылева. Мраку тому противостояли мягкий свет, зеленые настольные лампы и холодное свечение чересчур яркого потолочного светильника, напоминающего непомерных размеров суповую тарелку, окантованную кладбищенским бронзовым венком и подвешенную на массивных цепях, словно паникадила. В кабинете, помимо самого Александра Федоровича, находились Руднев и Трипалов. Дмитрий Николаевич глушил усталость крепким чаем, а Горбалев с Трипаловым преимущественно папиросами. Малый совещательный совет по делу о похищении венца Фридриха Барбаросса велся уже более часа, и вырисовывавшаяся в ходе него картина выходила какой-то совершенно мутной и неприглядной. За то время, что минуло с момента обнаружения убитого Балыбы и до нынешнего часа, выяснилось несколько вопросов, преимущественно только еще больше запутывавших и без того сумбурное, разраставшееся, словно снежный ком, дело. Начать стоило с исчезновения комиссара Янсенса. По настоянию Дмитрия Николаевича, Трипалов под предлогом какой-то чрезвычайной секретной надобности потребовал от участвующих в разбирательстве смерти Балыбы представителей чека немедленно вызвать комиссара Янсенса на место происшествия. Под неукротимым напором бывшего гальванера чекисты позвонили на Лубянку и выяснилось, что Янсенса там нет. На вопрос, где он, предсказуемо ответили, что давать подобные сведения неуполномочены. Когда в разговор вступил Руднев и потребовал соединить его с главой особо секретного отдела, после длительных переговоров, в ходе которых у телефона возникали все более и более высокие начальники, трубка наконец оказалась в руках Горбылева. Ничего не объясняю. Дмитрий Николаевич обозначил необходимость срочно выяснить местонахождение Янсенса, и, если чекист найдется, в чем, судя по тону, бывший консультант московского сыскного отделения сильно сомневался, вызвать его на Лубянку и там под любым предлогом задержать. Не то из доверия к Рудневу, не то под впечатлением от неблаговидной и во всех отношениях страны смерти Балыбы, Александр Федорович лишних вопросов задавать не стал и потребовал безотлагательно доставить к нему Янсонса. Но того нигде, ни на казенной квартире, ни на службе найти не смогли, и, что еще хуже, сведения о его местонахождении разнились. Кто-то уверял, что тот на выезде, другие, что видели его в допросной, а сердобольная секретарша и вовсе заявила, что еще утром Янсонс звонил и предупреждал, что захворал и будет отлеживаться дома. После нескольких часов безрезультатных поисков стало ясно, что Янсенс в самом деле пропал. Тем временем Руднев, с благословения Трипалова, поднял в ружье весь московский уголовный розыск, веля отыскать ему адвоката Косторецкого и таинственную незнакомку, якобы приехавшую из Мценска. Как ни странно, первая задача оказалась сложнее второй. Милиционеры, направлены в адвокатскую контору, ту самую, в которой творение мастерового гения Гравелла ежечасно возвещало о триумфе Немизиды, вершившей свой суровый, но праведный суд на холсте в золоченной раме, вернулись несолоно хлебавши. Встретивший их меланхоличный помощник Косторецкого безучастно, хотя и профессионально вежливо, сообщил служителям правопорядка, что Максим Спиридонович уж неделю, как отбыли по каким-то там семейным делам что это были за дела и куда именно они вынудили отправиться. Почтенного адвоката помощник не знал и, похоже, не имел до этого предмета ни малейшего интереса. А в ответ на вопрос, как скоро Максим Спиридонович собирался вернуться, меланхоличный тип лишь обреченно печальным жестом указал на бесконечные стопки папок и заявил, что, судя по оставленным ему поручениям, личные дела его работодателя требовали времени отнюдь немалого. Компенсируя фиаско с адвокатом, сыскная удачу улыбнулась угрошником с мнимой балыбовской сестрой. Ее по карандашному рисунку Руднева узнал инспектор Маркизов. Это шмары из кабака на плющихе, сообщил он, брезгливо кривя губы. Видал я ее там, когда шайку Кольки жука брали. Певичка, публику тамошнюю развлекает. Максим Спиридонович не ошибся. Половой из ранее обозначенного кабака даму с портрета тоже признал, отозвавшись о ней, правда, куда как уважительней бывшего титулярного советника. — Это Бабзель Шепчугова, — заявил он, шмыгая сопливым носом и утираясь рукавом. Романца в нашем заведении исполняется. «Да всю Москву, дапочка известная, и господа старорежимные, товарищи-большевики и прочая публика от ейного голоса и дорожности блеют, да да себя блюдец со всяким не вяжется, потому как из благородных...» Выяснив, где проживает Кабацкая дива, и опасаясь, как бы и она не исчезла вслед за Янсенсом и Косторецким, Трипалов хотел задержать гражданку Жемчугову и привести в Гнездяковский, но Руднев велел пока что установить за женщиной неприметное наблюдение и более никаких действий в отношении нее не предпринимать. Тем временем вернулись с докладом Савушкины Белецкий. Савелий Галактионович выяснил, что между происшествиями в Собесе и в доме Тульского, кроме схожести обстоятельств убийства, наличествует еще одна связь, возможно, конечно, и абсолютно случайная. Так или иначе, оказалось, что влюбленный в пострадавшую домработницу водитель Собесовца Крылова прежде шоферил при начальнике управления Московского комитета соцобеспечения, того самого, что был обнаружен с дырой в голове вместе с тремя товарищами и несчастной секретаршей. Кроме сведений о послужном списке шофера, Савушкин также принес подтверждение того, что убитый председатель комитета по международному сотрудничеству в сфере культурного обмена товарищ Киршнер и король контрабандистов Киршнер не просто однофамильцы, а один и тот же человек. Сведения, добытые Белецким, были менее конкретные, но тоже весьма интригующие. Во-первых, оказалось, что братство собирателей магического барахла вовсе даже не кружок мающихся от безделья студентов, а солидное общество, в котором членствовали люди серьезные, имевшие при старом режиме имя и положение. Выяснить достоверный список всех сопричастных к артефактов возможным не представлялось, поскольку устав общества предусматривал не меньшую секретность, чем у самих масонов. Но, по слухам, страстью к реликвиям грешили и академики, и министры, и генералы, и дипломаты, и члены Государственной Думы. Даже если сплетни и приукрашивали перечень именитых хранителей, все же выходило, что статус общества был куда значительней, чем представлялось сыщикам изначально. Второе, что выяснил Белецкий, тоже до определенной степени относилось к разряду дефамаций, хотя основу имело вполне себе фактическую. Выяснилось, что около полугода назад Вокруг исторического музея разразился скандал, одним из активных участников которого, а то и вовсе зачинщиком, был никто иной, как адепт материалистического эзотеризма, а также научный консультант ВЧК товарищ Аскольд. Апологет психодуховных практик не на шутку скрестил копию с тогдашним директором музея, требуя позволить ему организовать выставку магических артефактов, по его словам, праздно пылящихся в запасниках музея. Под свою инициативу товарищ Аскольд очень грамотно подводил исключительно верную политическую платформу, утверждая, что целью его мероприятия является наглядная демонстрация широким рабоче-крестьянским массам примеров буржуазных предрассудков и суеверий с одной стороны и феноменальных возможностей современной пролетарской метафизической науки с другой. Злые же языки поговаривали, что в схватку большевицкий эзотерик вступил вовсе не из-за научных убеждений, а пытаясь подсидеть директора музея, который не только не поддерживал его затеи, но и открыто обвинял в шарлатанстве. Однако, сколько бы ни был товарищ Оскольд, сомнителен в своих моральных качествах, стоило признать, что вряд ли им руководило чистолюбивое стремление занять директорский пост. В пользу психодуховного практика свидетельствовал тот факт, что когда в самый разгар борьбы место директора внезапно оказалось вакантным в силу скоропостижной кончины администратора, товарищ Аскольд от идеи выставки отказался, аргументируя это тем, что уважает мнение своего покойного коллеги и более никаких притязаний ни на директорское кресло, ни на музейное хранилище не предъявлял. Итак, Дмитрий Николаевич... «Если резюмировать все, что нам известно на данный момент, какова ваша версия в целом?» — спросил Горбулев, смяв пепельницы окурок и тут же прикурив новую папиросу. «Каким образом пропал венец, а главное, где и как его теперь искать?» «Думаю, дело было так», — принялся излагать свои соображения Руднев. «Янсенс и Ебалыба вступили в преступный сговор с неким лицом или лицами с целью кражи венца». Они вовлекли в преступление кого-то из служащих хранилища и реализовали похищение, разыграв комбинацию с перекладыванием короны из одной ячейки в другую. Дальнейшие события могли развиваться двумя путями. Вариант первый. Похитители. Передали венец заказчику, и теперь тот избавляется от них, подчищая следы. Второй вариант. Янсенс и Балыба решили обмануть заказчика. Возможно, нашли более щедрого покупателя или надеялись такого найти. Как бы то ни было, заказчик не простил им вероломства и разделался, по крайней мере, с одним из них. «То есть заказчиком является тот самый убийца-невидимка из утерянного досье?» — уточнил Трипалов. Дмитрий Николаевич отрицательно качнул головой. «Вряд ли. Профессиональные преступники с многолетним стажем практически никогда не меняют своей специализации или, как это называется на их языке, масти». Убийца в этом деле выступает исключительно в своем кровавом амплуа, выполняя чьи-то указания, вероятнее всего, заказчика кражи. Заказчик, видимо, что-то знал о наемнике и отыскал его, воспользовавшись сведениями из восстановленного, а после пропавшего неизвестно куда сыскного архива. «Да, вот портреты тех, кто забирал архивы из Гнездниковского». Руднев протянул Горбылеву вырванные из блокнота листы. «Знаете кого-нибудь из них?» Александр Федорович внимательно вгляделся в тщательно прорисованные карандашные изображения и отрицательно покачал головой. «Не удивлюсь, если именно Янсенс и Балыба с подачи заказчика организовали изъятие архива, тем самым предопределив свою печальную участь», — продолжил рассуждать Дмитрий Николаевич. «Когда произошло убийство в Сабесе, они забеспокоились и почему-то решили, что я должен быть в курсе дела. Они схватили меня и стали требовать признания». А когда вдруг выяснилось, что мною заинтересовались вы, попытались от меня избавиться, чтобы скрыть от вас свой странный интерес к моей персоне. Они отправили меня в бутырку, приказав выдать криминальным вожакам, но благодаря вашему вмешательству я вышел из-за стенков и приступил к расследованию. Преступники сделали еще одну попытку убить меня, и снова меня уберег случай «Божья милость». К ним же самим судьба утратила свою благосклонность. Начало происходить что-то, о чем мы не знаем, но что заставило заказчика спустить лабаласа с поводка и натравить на своих подручных. Примечание. Лабалас, Один из демонов, описанных в средневековых магических книгах, может принимать образ крылатого пса и сделать человека невидимым, ответственен за все кровопролития и убийства. Конец примечания. Возможно, Янсенс... Пытался предупредить Балыба об опасности, поэтому пришел к нему в больницу под чужой личиной. Но, как нам известно, Балыбу это не спасло, допуская, что и Янсенсу не удалось избежать жестокого жребия, хотя его труп пока и не нашли. — Почему вы так уверены, что это ряженый Янсенс к Балыбе приходил? — спросил Горбылев. Он потянулся за следующей папиросой, но не взял ее, а наоборот распахнул окно и стал выгонять из кабинета плавающие сизыми пластами табачный дым. После он позвонил и потребовал принести им еще чаю. Хрупкая и совершенно уставшая девушка в скромной ситцевой блузке, потертой юбке и стоптанных туфлях внесла на подносе пять полных стаканов в латунных подстаканниках собрала пустые, в последний момент удержалась от буржуазного Книксона и смущенно выскользнула за тяжелую, обитую клеенкой дверь. Когда Котов описал визитера, «мне сразу пришла мысль о ряженном», принялся объяснять Дмитрий Николаевич, отпевая бодрящий, но нестерпимо горячий чай. Уж больно гротескный персонаж. Борода, черкеска, шапка, нарочито громкий разговор с характерным акцентом. Очевидный спектакль, разыгранный для того, чтобы не быть узнанным. А кого из посетителей Балыбы могли узнать, если люди в палате собрались случайные, и незнакомые с ним? Вариант только один. Этот человек уже приходил к Балыбе до этого. Таковых имелось только трое. Мнимая сестра, Строкина и Янсенс. Поскольку голос у горца был мужской, в его роли мог выступать только Янсенс. Горбулев коротко кивнул и сухо произнес. «Распоряжусь искать человека. Не только по приметам Янсенса, но и Джигита в папахе». — А как вы, Дмитрий Николаевич, все остальные события объясните? Убийство собесовцев и врачей, зарезанный филер, сбежавший адвокат, хранители эти чертовы, взломанный сейф в Зубалове, клад на родовольцев в историческом музее. Как это все между собой связано? Руднев развел руками. — Понятия не имею. Предполагаю только, что похищение венца Барбароса — это часть какой-то глобальной аферы, связанной с овеянными мистическим флером сокровищами. — Так давайте арестуем всех, — решительно предложил Трипалов. — Певичку помощника адвоката Фокта, сынка его с друзьями. Этого с дурацкими усами и перстнем. Музейных работников. Допросим их как следует. Очные ставки и прочее. Глядишь и прояснится. — Прояснится может и прояснится, — поморщился Руднев. — Да только этойкой кавалерийской атакой мы главаря спугнем. А он вместе с короной растворится. — А откуда вам знать, что он уже где-нибудь не в Нью-Йорке? — не желал сдаваться Александр Максимович. — Да Нью-Йорка бы не успел, — практично заметил Руднев. Как русско-восточно-азиатское пароходство упразднили, прямых линий не стало. Горбылев звякнул карандашом по подстаканнику, призывая спорщиков к молчанию. — Дмитрий Николаевич, так что вы предлагаете? — Задал он вопрос таким тоном, что стало ясно, бремя принятия решения начальника особо-секретного дела целиком и полностью возлагает на Руднева. «Я предлагаю думать и искать связи, а для этого нужно, во-первых, доверительно переговорить со всеми, кто попал в поле нашего зрения, а во-вторых, выяснить всю подноготную Балыбы и Янсенса, перетрясти их биографию, составить максимально подробный список людей, когда-либо с ними пересекавшихся, особенно тех, кто мог относиться к уголовной среде. «Можно установить, с кем Балыба в одно время мыкался в тюрьме или на каторге?» — вставил вопрос Трипалов. «Почему вы решили, что он там бывал?» — удивился Горбылев. «Я про это ничего не знаю». «У него... пригалка на руке, но не флотская», — пояснил пролетарский сыщик. «Я посмотрю в его личном деле» пообещал Александр Федорович. «Лучше, если мы сами посмотрим», – требовательно произнес Руднев. Начальник особо секретного дела насупился и взгляд его потяжелел. «Личные дела сотрудников ВЧК по понятным вам, Дмитрий Николаевич, причинам, засекречены», – отчеканил он. «Если не ошибаюсь, до революции такой же порядок имел место в отношении личных дел сотрудников полиции, жандармерии и охранного отделения». «Обещаю, что посмотрю дела этих двоих и отвечу на все ваши вопросы». Руднев неопределенно пожал плечами. «Склонен считать, что ваш жест означает понимание». Сухо прокомментировал реакцию старорежимного сыщика Горбылев и, сменив тон на деловитый, вернул разговор в прежнее русло. «Изложенная вами, Дмитрий Николаевич, тактика мне ясна. С чего конкретно собираетесь начать?» «С мадемуазель Жемчуговой», — ответил Руднев. У нее как раз сейчас должно начаться выступление».